Глава тридцать первая. «Она будет попахивать», — сказал я. «Но зато не будет пропускать тепла и защитит нас от дождя и снега». Мы закончили, наконец, крышу из котиковых шкур. «Она не казиста, но отвечает цели, а это главное», — продолжал я, напрашиваясь на похвалу. Она захлопала в ладоши и объявила, что крыша ей очень нравится. «Но внутри темно», — сказала она в следующую минуту, пожав плечами точно от невольной дрожи. чего же вы не напомнили мне об окне, когда я выводил стены?» — спросил я. «Я строил для вас, и, кажется, вы должны были бы сказать, что окошко необходимо». «Да, я недогадливая», — усмехнулась она. «Впрочем, вы можете пробить и теперь окно в стене». «Совершенно верно. Я не подумал об этом», — ответил я. «А вы не забыли заказать стекла? Позвоните по телефону у фирмы Red. Телефон номер 4451. Кажется так. И спросите, есть ли у них стекла по вашему вкусу. Это значит, что окна не будет». В хижине было темно и неприглядно. Она была не лучше, чем свинушник в цивилизованной стране. Но для нас, не забывших испытаний, пережитых на море в маленькой лодке, она казалась довольно уютной. Отпраздновав новоселье при ярком освещении с помощью котикового жира, в который были вставлены фитили из шерсти, мы стали усиленно охотиться, чтобы запастись мясом на зиму и строить другую хижину для меня. Теперь это было уже легко. Мы отправлялись утром и к полудню возвращались с полной лодкой. А затем, пока я строил хижину, Мот топила жир и коптила мясо. Я слышал однажды, как производится копчение ветчины, и наши котики, разрезанные на куски, висели над дымком и отлично прокапчивались. Вторую хижину было строить гораздо легче, так как я пристраивал ее к первой, и нужно было выводить только три стены, а не четыре. Но все таки это было нелёгким делом. Мы с МОД работали не покладая рук, с рассвета и до поздней ночи, до полного изнеможения, и когда доползали до своих постелей, то моментально засыпали мертвым сном. Мот заявила, что никогда не чувствовала себя так хорошо, как в это время. Я знал это по себе, но ведь она была такая слабенькая, что я часто побаивался, как бы она не надорвалась. Очень часто она падала, обессиленная на спину, на песок, чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть и набраться сил. А затем она снова поднималась и принималась за дело с ещё большей энергией. Как у нее хватало сил, было для меня загадкой. «Будем отдыхать всю зиму», — отвечала она на мои наставления. «Не стоит говорить о таких пустяках». Второе новоселье мы справили в тот вечер, как была покрыта моя хижина. Только что окончился жесточайший трехдневный шторм, который шел с юго-востока на северо-запад, и всей своей тяжестью обрушился на нас. Прибой на песчаном берегу внешней бухты ревел, как гром, и даже в нашей, совершенно замкнутой бухточке, море сильно волновалось. Ни одна скала не защищала нас от ветра, и он свистел и гудел вокруг наших хижин так, что я боялся, как бы они не развалились. Крыша из шкур, натянутая мною, казалась очень туго, ходила вверх и вниз при каждом порыве ветра. Трещины в стенах, заткнутые мхом не так плотно, как рассчитывала мод, открылись. Но котиковый жир весело горел, и нам было тепло и уютно. Это был приятный вечер. Мы чувствовали себя спокойно. Мы могли встретить самую жестокую зиму. Были вполне готовы к ней. Котики могли теперь плыть на юг в свой таинственный приют. Нас это не страшило. Да и штормы уже не пугали нас. Теперь мы не только могли рассчитывать на то, что отныне будем сухи, в тепле и в убежище, но у нас, кроме того, были мягкие постели, сделанные из моха. Это было изобретением мод, и она сама собирала для них мох. В эту ночь мне предстояло впервые спать крепче и слаще, потому что он был сделан ее руками. «Что-то должно случиться. Уже надвигается, я чувствую это». «Что-то идет прямо на нас сюда, и случится скоро. Я не знаю, что именно, но непременно случится». «Хорошее или дурное?» — спросил я. Она покачала головой. «Не знаю», — ответила она. «Но оно уже там. идет. Она указала на море, волновавшееся от ветра. «Это подветренный берег», — усмехнулся я. И я предпочел бы быть на нем, чем приближаться к нему в такую ночь. Вы не боитесь? – спросил я, отворяя ей дверь. Она храбро поглядела на меня. Значит, вы боитесь? Вы чувствуете себя хорошо? Как нельзя лучше, – ответила она. Мы поговорили еще немного, и она ушла. Спокойной ночи, Мод, – сказал я. Спокойной ночи, Хэмфри, – ответила она. Итак, мы стали звать друг друга по имени. И это случилось само собой, непреднамеренно. В эту минуту я мог бы обнять ее и привлечь к себе. Я сделал бы это, если бы мы находились в обычных для нас условиях жизни. Но здесь я не мог об этом и думать. Оставшись один в моей лачуге, я почувствовал, как меня охватывает радость. Теперь я знал, что между мной и мод появились какие-то связующие нити, которых еще недавно не было.